Глава 29. Борьба за права женщин. «После Бога мы в первую очередь в долгу перед женщиной. Сперва она дарует нам жизнь, а потом придает этой жизни смысл». Кристиан Нестал Болви Обед опять проходил без посторонних. Слишком личные темы мы обсуждали, и родители решили пока никого не посвящать в наши планы. Но вначале мы ели молча, каждый думая о своем и не решаясь прийти к серьезному разговору, Опасаясь опять отвлечься от обеда, но вскоре все насытились и перешли к чаю, император произнес. «Я сегодня много думал по вопросу расширения прав женщин и боюсь, что общество еще не готово к таким переменам. Права женщин традиционно ограничиваются не только в нашей стране, но и во всем остальном мире, поэтому я думаю, что с этим вопросом нужно повременить. А я предлагаю поступить иначе». Что, если завтра в такой значимый для православных христиан праздник устроить большой крестный ход, в котором будут участвовать одни только женщины? С иконой Покров Пресвятой Богородицы и портретом Государя Императора, женщины из учебных заведений, благотворительных организаций и крупных предприятий устроят шествие по Невскому проспекту в знак выражения благодарности за защиту их прав. Такое шествие можно будет проводить ежегодно, как дань женскому вкладу в развитие нашего государства и общества. Если этим вопросом займется Мария Федоровна, то я уверен, что это все можно будет успеть организовать вовремя. Нужно использовать телефон как средство связи, обзвонить необходимые учебные заведения, а также переговорить с крупными промышленниками о представлении внеочередного выходного для женскому персоналу. Пусть это будет и не очень большое количество народа, но этого хватит показать всему обществу сплоченность самих женщин и готовность общими усилиями отстаивать свои права. Это поднимет авторитет не только императора, но и всей императорской семьи», — сказал я, наливая себе новую порцию чая. Мои родители надолго задумались над моим предложением, ведь подобного еще никто не проводил, и для нынешнего общества это было очень необычно. Первый, конечно же, не выдержала Мария Федоровна. Она отставила в сторону свою кружку с недопитым чаем и, посмотрев на мужа, произнесла. «Я полностью поддерживаю предложение моего сына и готова также возглавить шествие по Невскому проспекту. Предлагаю провести шествие сразу же после литургии в Александро-Невской лавре и пройти по Невскому проспекту до Зимнего дворца. Необходимо срочно отдать необходимые распоряжения и начать подготовку к празднику. Я уверен, что сумею все организовать вовремя и больших недочетов не будет». После этих слов она положила свою ладонь на руку Александра Третьего и посмотрела ему в глаза. Император уже готовый дать отрицательный ответ по моему предложению, Взглянув на супругу, неожиданно смутился, после чего, слегка поникнув головой, произнес. «Конечно, дорогая, я полностью поддерживаю предложение своего сына и отдам все необходимые распоряжения». От его слов моя мать расцвела на глазах и, быстро попрощавшись, вышла из гостиной, а отец, взглянув на меня, недовольно пробурчал что-то себе под нос и стал пить чай, глядя в свою чашку. Я не стал ему мешать и также занялся чаепитием, стараясь в уме прогнозировать последствия от таких перемен в обществе. Не слишком ли я рьяно взялся менять устрои этого общества? Не обернутся ли мои благие намерения еще большим кровопролитием, чем было в моей реальности? Мы так просидели около 20 минут в полной тишине, пока не зашел слуга и сообщил, что меня уже дожидается начальник охранной службы Санкт-Петербургского отделения, полковник Секеринский Петр Васильевич. Поэтому, простившись с отцом, я отправился в свои комнаты, планируя по дороге предстоящий разговор. Петр Васильевич дожидался меня в гостиной вместе со своим секретарем, поэтому, усевшись за небольшой стол, мы сразу же перешли к насущным вопросам. Ваше Высочество, я уже приступил к формированию новых отделов в службе безопасности, и мне бы хотелось получить более конкретные задачи, на которых требуется сфокусировать наше внимание. Это мой личный помощник, поручик Родионов Виктор Павлович. «Состоит в филерском охранном отделении, ему во всем можно доверять, он будет постоянно находиться при вас и сможет выполнять любые ваши распоряжения», – произнес он, присаживаясь за стол. «В первое время я постараюсь не вмешиваться в вашу работу, полагаясь на ваш опыт управленца и руководителя, но хочу предупредить сразу, что график работы у вашей организации должен быть круглосуточный». «Сформируйте специальные отряды быстрого реагирования из офицера-солдат, имеющих опыт в разведке, наблюдении и силовом захвате». Я составлю необходимые инструкции по обучению и подготовке групп быстрого реагирования. Служба должна иметь постоянную телефонную связь со мной и вами для возможности оперативного реагирования на возникающие угрозы. В первую очередь необходимо найти и изъять все научные журналы, в которых описывается метод производства бездымного пороха, разработанного Менделеевым, а с него взять подписку о неразглашении в будущем секретных данных, могущих нанести вред нашему государству. Если не удастся найти все номера данного журнала, Необходимо заняться регистрацией патентного права на его изготовление и вообще серьезно заняться вопросом получения патентов на разработки наших ученых. Я постараюсь представить список наиболее значимых изобретений. Начинайте вербовку сотрудников крупных промышленников и купцов для отслеживания их деятельности как внутри страны, так и за рубежом. Необходимо сформировать целую сеть подразделений по всей стране, способных выполнять очень большой перечень поручений. Для этого вам необходимо отбирать самых способных сотрудников существующих служб. Также одним из первых поручений, которые я вам выдам, будет полная зачистка воровских притонов, шаек и банд. Разрешаю принимать самые грубые меры в допросах и методах воздействия на матерых преступников. Все крупные города, такие как Санкт-Петербург, Москва, Киев, Ростов-на-Дону, Одесса, должны быть полностью зачищены от преступности. Матерых воров и бандитов необходимо содержать отдельно от обычных преступников и существенно ограничить их права. Организованная преступность должна быть искорена в Российской империи. Внедряйте своих сотрудников, вербуйте членов банд, при оказании сопротивления в живых можно никого не брать. Я прослежу, чтобы провели ужесточение законов в отношении организованной преступности. Всех осужденных по этой статье будут отправлять в специальные лагеря строгого режима. У вас есть ровно год, чтобы навести порядок в крупных городах империи, и два года на то, чтобы этот порядок был во всех городах. В средствах я вас не ограничиваю, но в первую очередь займитесь столицей. Выдал я ряд распоряжений. «Я приложу все усилия, чтобы выполнить ваше поручение», ответил Петр Васильевич. Следующим не менее важным поручением будет создание средств прослушивания дипломатических представительств и в первую очередь всех крупнейших держав. Эта служба должна быть наиболее засекречена, а данные по ее работе необходимо предоставлять только мне и его императорскому величеству. Соберите необходимых специалистов. Я расскажу, как им разработать и создать простейшие средства прослушивания удаленных помещений. Возможно, что подобные устройства будут временно устанавливаться и у определенного ряда чиновников, но все подобные мероприятия производить только с моего письменного разрешения. Нарушавших данное правило ждет пожизненная каторга. В отношении преступников, нарушивших данное правило ждет пожизненная каторга, В отношении преступников, занимающихся подделкой документов, фальшивомонетчиков и профессиональных взломщиков, необходимо сформировать особые группы, которые будут работать на нас и заниматься изготовлением поддельных денег и документов в интересах нашей страны. А также они будут заниматься обучением наших специалистов. Особое внимание уделите секретности этого проекта. В противном случае, если подобная информация всплывет, то мы объявим это частной инициативой, и сотрудник, допустивший утечку, а также его начальник, будут осуждены как обычные преступники. «Но ведь это не совсем честно по отношению к союзным и дружественным нам державам», произнес Петр Васильевич. «Запомните один раз и навсегда, у России есть только два союзника, это армия и флот. Все остальные так называемые «союзники» готовы воткнуть нам нож в спину при первой возможности. Возьмите последнюю Крымскую войну». что по ее итогам получила Российская империя. Поэтому для нас важны только интересы нашей страны. А интересы других стран будут учитываться только в том случае, если это будет выгодно нашей стране. Многие протестные настроения, так называемые «тайные общества» и всевозможные кружки, финансируют наши союзники и торговые партнеры, поэтому ослабление национальных валют данных держав сыграет нам на руку. Этими деньгами мы сможем финансировать протестные настроения, диверсии, покупку вооружений, научных разработок и многое другое в интересах нашей страны. Поэтому необходимо держать это в глубокой тайне и ограничить круг лиц, посвященных в это. Сейчас идет скрытая тайная война за влияние в этом мире, и нам нельзя оставаться в этот момент в стороне. А сейчас я хочу поставить вас в известность, что завтра после службы в Александра невской лавре пройдет крестный ход, в котором примут участие большое количество женщин, выражающих свою благодарность в связи с расширением их прав в нашем обществе. Поэтому я попрошу вас обеспечить дополнительную безопасность данного мероприятия. Тем более, что там возможно участие императрицы Марии Федоровны. Проследите, чтобы недовольных новыми изменениями в законе было не очень много, и свое недовольствие они не посмели выразить в какой-либо форме. Так как времени на подготовку у вас осталось слишком мало, то прошу вас не задерживаться, а возникшие вопросы мы обсудим с вами завтра вечером», сказал я, вставая, показывая тем самым, что наша встреча окончена. Сразу после этого я отправился к отцу для согласования завтрашних мероприятий. Его я застал в своем кабинете с пером в руках, работающим над каким-то документом. При моем появлении он отложил перо в сторону, и комка бумагу выбросил ее в мусорное ведро, уже заваленное подобными клочками и списанных бумаг и произнес «Ну и задачку ты мне задал, сын. Как за несколько часов написать манифест о расширении прав женщин?» «А не нужно ничего придумывать. Напиши в общих фразах, а остальное пусть сформирует созданная тобой комиссия во главе с Марией Федоровной. Они создадут основные правила и постановления, а тебе останется лишь разбить их на несколько частей и постепенно внедрять в виде права к законам. Ведь кому, как не женщинам, знать, где их права наиболее ущемлены?» Поэтому главное — создать манифест о равенстве прав у мужчин и женщин в Российской империи. Напечатать это в завтрашней газете и провести крестный ход и шествие женщин, выступающих за равноправие в обществе. Все остальное сделают уже другие люди. Останется только проконтролировать этот процесс, — сказал я, стоя перед отцом. «Все у тебя просто на словах, и к чему такая спешка? Можно ведь и повременить с этим», — произнес он, беря новый лист бумаги. «Нужно заставить всех жить по нашим правилам, и пусть они догоняют нас, чем мы плетемся в хвосте колонны, уходящей в страну процветания. Наши действия и политика должны быть непредсказуемы, но точно выверены». «Хорошо. Я напишу в самой простой форме и дам распоряжение о срочной печати, но ты тогда будешь участвовать в этой комиссии и все решения будешь принимать ты, а я только давать согласие на эти реформы», – произнес отец и занялся написанием текста. А я отправился искать своего адъютанта.